Глава 14. Варя. Автомобиль приятеля Рената тормозит возле одного из домов частного сектора. Не могу сказать, что район элитный, но неплохой во всяком случае. Дом, как и все остальные, стоит на значительном расстоянии от других. Возле каждого есть земельный участок, на котором разбит огород или небольшой садик. Оглядываю довольно высокий забор. Здесь безопасно? Вполне. О доме мало кто знает. Внутри давно никого не было. Не люкс, но это надежный вариант, бросает хмурый намек. Мужчина на переднем сиденье сидит без движения. Его немногословность и вид напряженной линии плеч заставляют меня сильно нервничать. Мы будем сидеть в машине или мне стоит пойти внутрь одной? Подожди, я проверяю. Раздраженно взмахивает рукой. Я осмеливаюсь заглянуть в мужчине через плечо и вижу, как он просматривает на телефоне записи с видеокамер. Порядок, выдыхает и выбирается первым. «Бекетов открывает калитку электронным ключом и заводит меня внутрь. Я почти сразу же спотыкаюсь о гравии. Мужчина цепко хватает меня под локоть, поддерживая и направляя по неосвещенной территории. Через несколько минут мы оказываемся посреди просторной гостиной. Мужчина прав, здесь давно никого не было, и воздух спёртый. Приятели Рената первым делом шагает к окнам, распахивая их, чтобы впустить свежесть. «Дом одноэтажный!» Машет рукой, приказывая следовать за ним. «Кухня, зал, две спальни. Есть чердак и подвал. На чердак залезть можно по лестнице. Но если что, лучше в подвал. Он сухой, со светом. Припрятан хорошо, к тому же из него есть запасной выход в гараж». Мужчина сдвигает в кухне тумбу и открывает железный люк в полу. «Думаете, мне понадобится этот ход?» Спрашиваю, обхватив себя руками. Ответом мне служит долгий пронзительный взгляд. «Не знаю, что понадобится, а что нет. Это не мои проблемы, я лишь показываю пути отступления на всякий случай». «Может быть, это будет лишним? Я не хочу играть в шпионов». «Ренат тоже не хотел объявлять о своей смерти и играть в мертвеца, но пришлось, иначе бы от него не отстали». Обрубает меня. Я даже не знаю, как к нему обращаться. Просто сажусь на трехногий табурет, еще довольно крепкий. «Здесь есть турка, можешь сварить кофе». «Я не хочу кофе». «Так это и не для тебя». Язвит. «Для меня. Ренат попросил побыть здесь, пока он сам не явится. Мне нужно обойти территорию и проверить все, кое-что расставить». «Надеюсь, не растяжки?» — улыбаюсь нервно. Но от ледяной холодности и сосредоточенности скупых жестов мужчины в голову лезут лишь такие мысли. Чтобы не накручивать себя, поднимаюсь с места и открываю полки. По одной, чтобы найти кофе. Он стоит в жестяной банке на верхней полке слева от газовой плиты. Там же стоит небольшая медная турка. Пьезоподжиг на плите не работает, приходится чиркать спичками по коробку, чтобы разжечь огонь. «Я выйду», — бросает в спину мужчина. «Надеюсь, кофе ты варишь не хуже, чем проблемы создаешь. Ну вот, опять наемник ворчит и смотрит на меня с осуждением. «Да что я вам такого сделала? Лично вам!» — повышаю голос. «Ничего!» — он молчит. «Или вы все проблемы Рената так близко к сердцу принимаете?» «Так вот, к вашему сведению, Ренат мне тоже немало проблем создал, и что вы на это скажете?» «Я отдам мне вообще похуй, но вам двоим явно есть что сказать друг другу. Надеюсь ли, что после этих разговоров мой дом целым останется». С этими словами мужчина делает жест, словно откланивается и уходит, напоминая про кофе. «Я люблю крепкие, черные, без сливок и без сахара. Я даже не знаю, как вас зовут. Лучше не звать!» — отвечает издалека. «Это будет означать, что у вас большие проблемы!» Мужчины от них словно убудет от нормального человеческого разговора. У этого хама точно проблемы с манерами, и эго-величиной Саверест. Неудивительно, что он общается с Ренатом. Словно назло я выключаю плиту, бросаю турку и банку с кофе. Посвящая несколько минут обходу дома. Опрятно, чисто, пыли почти нет, как и следов того, что здесь жил кто-то. Кровати не заправлены, матрасы свернуты, постельное белье упаковано в вакуумные пакеты. В шкафах есть минимум удобной спортивной одежды в полупрозрачных полиэтиленовых футлярах. Пол в одном из шкафов отличается по цвету. Постучав по нему, понимаю, что там пусто, и после небольших усилий сдвигаю дощечку в сторону. «Туда лезть не стоит!» «Блин!» Подпрыгиваю от неожиданности и хватаюсь за сердце. «Кофе сварила!» — сверлит взглядом. «Нет, решила осмотреться!» Мужчина двигает меня плечом и ставит дощечку на место. «Там небольшой кейс с пистолетом. Кот, ты все равно не знаешь. Спальню уже выбрала». «Нет, я просто не успела. Зато тайник успела найти». «Не очень-то хорошо он был спрятан. В детстве у меня был почти такой же. Внезапно делюсь». «Да ну, с пушкой!» «Нет, с дневником». Усмехаюсь грустно. «С дневником и косметичкой. У меня был очень строгий отчим. Приходилось прятать от него приятные сердцу мелочи. Типа браслетика с шармами и вишневый блеск для губ. «Это тот самый отчим, что сейчас муж...» Киваю. «Ты в курсе многого, да?» Внезапно перехожу на «ты». «Давно знаешь Рената?» «С детства», — отвечает скупо. Первым выходит из комнаты и направляется на кухню. Осмотрев еще раз спальни, я так и не поняла, где мне стоит спать. Обе спальни безликие совершенно одинаковые, как комнаты в отеле среднего уровня. На кухню меня ведет запах обжаренного кофе. Аромат щекочет ноздри. И хотя я не люблю крепкие сорта, с удовольствием вдыхаю этот аромат. Он кажется мне таким приятным и уютным, напоминает о доме, которого у меня нет. У меня язык не повернется назвать домом клетку, в которой держит меня Вадим. Мой дом где-то далеко отсюда, рядом с сыном. Он мое сердце и та крупица, которая придает вкус безрадостной жизни. Пахнет вкусно. Признаюсь, сев за стол. «В холодильнике еда, можешь достать что-нибудь для себя», отвечает мужчина, так и не повернувшись. Он сосредоточенно колдует над туркой с видом шамана. «Как мне тебя называть?» «Бекетов». «Бекетов, Бекетов», повторяю, распахнул дверцы холодильника. Осматриваю полки, забитые едой, которая с легкостью пролежит полгода, не испортившись. Выбираю слайсы, клубничный джем, упаковку, сливок и пачку чая. Потом набираю в чайник воды из-под крана и ставлю на подставку, щелкнув кнопкой. Говоришь, что знаешь Рената с детства Бекетов, но я ни разу не слышала о тебе. У меня хорошая память на фамилии и прозвища. Я слышала о многих других. Тяпа, Шумов, Косо и Жека. Ни одного чертового Бекетова. Такую фамилию я бы запомнила. Потому что я не то, чьё имя стоит полоскать. Сомневаешься во мне? Я должна тебе верить, с чего бы. В прошлый раз, когда Рина доверил меня своему лучшему другу, все закончилось очень плохо. Шумов. Гнида. Если тебя утешит, он поплатился. Мне плевать, кто, как и когда поплатился за предательство. Но не плевать, что из-за чужих ошибок я лишилась семьи и мужа. Кажется, у тебя есть муж. «Он состоятельный, при громком имени, дорогих побрякушек на тебе было немерено балует». Говоря это, Бекетов не сводит с меня пристального взгляда, словно я нахожусь под рентгеновскими лучами. «Почему тут до сих пор толстовки Рената?» — внезапно спрашивает. «В доме не холодно, в шкафу есть просторные футболки, они выстираны и не пахнут мужицким потом». «Это запах моего бывшего мужа, меня все устраивает, к тому же мне холодно». «Да неужели?» Бекита фреска хватает меня за руку и дергает вверх. Надеюсь, при тебе нет глупости вроде включенного телефона. Отвали, кретин. Не рыпайся, я объяснил Ренату, в какие предметы обычно прячут отслеживающие устройства, рассказал ему, что нужно сбросить. Кажется, он это сделал, но вы бабы трындец какие ушлые бываете и глупые. Могла и спрятать телефон, задирает толстовку. Он держит жестко, но не передавливает. Я успеваю нырнуть под его руку. В кулаке Бекетова оказывается зажата лишь рукав огромной толстовки, из которой я выскальзываю с легкостью, благодаря широченной горловине, и даже футболка съезжает вверх. Мне удалось уйти из захвата, но зато теперь видны синяки на руке и на теле. «У меня нет телефона! Ренат отобрал все, вплоть до обручального кольца!» Ищу взглядом, чем бы прикрыться, и отбираю толстовку из пальцев мужчины, застывшего без движения. Хотя теперь необходимость в ней отпала, все равно она натягиваю толстовку поверх футболки и подхожу к столу, заливая чашку с чайным пакетиком крутым кипятком. «На тебе следы жестоких побоев, это все меняет, Ренат в курсе?» — интересуется мужчина. «Кажется, нет». «Для того, кому плевать на проблемы других, ты слишком глубоко суешь свой нос в чужие дела». «Ренат об этом узнает. Так есть ли смысл скрывать, насколько все хреново?» «Ты считаешь себя очень проницательным?» «Со стороны виднее, тем более у меня глаза ревностью не зашорены, в отличие от Рената». «Он ревнует меня?» Спрашиваю с участившимся сердцебиением и нервно перебираю пряди волос. «Каждому столбу, но ты сама это знаешь». «Не знаю», — качаю головой. «Кажется, раньше я его знала как облупленного, а сейчас...» «Вы заигрались оба. Никогда не пойму тех, кто себе жизнь усложняет». «Разговор с Бекетовым не клеится». «Я могу только колкостями обменяться с ним. Не представляю, как можно вести нормальную беседу с таким, как он. Я ощущаю опасность, исходящую от этого мужчины. Остро чувствую ее каждой клеточкой кожи и не представляю ту женщину, что могла бы говорить с ним на равных, если только без чувства самосохранения». Я же за недолгую жизнь успела побывать на волосок от смерти и постоянно переживаю за сохранность жизни моей и сына. Как будто угроза постоянно висит над нашими головами. Но, зная Вадиму, могу сказать, что у этого есть причины. Чтобы не бездействовать, я тщательно мою посуду и плиту, насохо вытираю кружки и тарелки. Территория под наблюдением. Ты можешь идти спать. Выбрала комнату? Нет, качаю головой. Я не буду спать. Хочешь ждать, Рената? Думаешь, бывший муж прискачет к тебе? Бывший муж, повторяю я. Значит, не такой уж он бывший. Наш брак автоматически был расторгнут, когда Вадим Сазонов оформил бумаги на смерть Рената. Но Ренат жив и может оспорить это. Значит, он не бывший муж, а мой нынешний брак заключен незаконно и может считаться недействительным. Жениться Ренат тоже не имеет права. «Круто ты перескочила с одного на другое. Вот только Ренат, похоже, не собирается возвращать себе прежнюю фамилию. Новая оказалась удачливее». Бекетов покидает кухню и проходит в гостиную, включая телек, щелкает по каналам, выбирая, что посмотреть. «Постельное белье есть в каждой спале, одеяло тоже. Не люкс, но временно будешь здесь, пока Ренат не решит, куда тебя перевести. «Я же сказала, что не буду спать». Выбираю, в какое из кресел опуститься и останавливаю свой выбор на том, что стоит ближе к выходу из комнаты. С него хороший обзор и видно самого мужчину. Бекетов расположился на диване и вытянул длинные ноги, опустив их на низкий журнальный столик. «Это плохая идея!» Я сажусь в кресло с ногами, но перед этим натягиваю на голову капюшон толстовки Рената. Мне немного спокойнее, когда я чувствую на себе запах его кожи. «На твоем лице написано, что ты смертельно хочешь спать!» Так и есть, я вымотана до предела, опустошена. Моя голова раскалывается на куски от давящих мыслей. Однако, даже несмотря на адскую боль, я могла бы уснуть, едва только голова коснулась бы подушки. Но я упрямо держу себя в руках и перевожу взгляд на экран телевизора, мерцающий голубым в темноте. Ожидаемо, мужчина включил бои. «Я планировал посидеть один перед телеком, посмотреть бои, может быть, вздрачнуть под порнушку». Намеренно смущает меня. Не в присутствии девушки. Придется тебе отложить свои планы. Я останусь здесь и никуда не уйду. Твое дело. Пожимает плечами. Как же хочется спать. Даже звуки транслируемого боя без правил, громкие выкрики судьи и толпы не способствуют заглушить моей тяги ко сну. Я то и дело ловлю себя на том, что наклоняюсь головой к плечу. Скидываясь всем телом, каждый раз перевожу взгляд на большие часы. Черт, время вообще не движется. Часы стоят. Голос Бекетова. «Иди спать, раздражаешь! Я даже ни слова тебе не говорю. Тем более бесишь, у твоих страданий нет зрителя. Но почему нет? Ты же есть?» «Кажется, ты рассчитываешь на другого», — выделяет зрителя. Бекетов поднимается, беря в руки телефон. Меня настораживает его жест. Память о прошлых визитах кредиторов Рената настолько сильно свежа в моей памяти, что я мгновенно напрягаюсь и ожидаю подвоха. Отовсюду. Кому ты звонишь? «Ренату, если ты звонишь ему, зачем выходишь из комнаты? Ты будешь диктовать условия в моем доме?» Удивляется Бекетов. «Это чересчур нагло!» «Я не доверяю тебе, звони Ренату при мне!» «Как пожелаешь!» Скрипит зубами. «И пусть этот цирк поскорее закончится!» Бекетов останавливается напротив. Ноги широко расставлены, взгляд убийственно холодный. Он высокий и очень хорошо сложенный. Если бы он заявился ко мне ночью и встал так близко, как стоит сейчас, я бы перепугалась до смерти. «Ренат, твоя проблема мотает мне нервы. Что? Нет, бежать не пытается, другое. На! Почти насильно засовывает телефон мне в пальцы. Я замираю, слушая дыхание на другом конце связи. Варя! Ренат, вздыхая, облегченно. «Да, это я. В чем дело?» — Ренат говорит, приглушённо тихим голосом. «Ни в чем. У твоего приятеля очень скверный характер, только и всего». «Уже поздно, Варя. Я не смогу приехать к тебе сегодня ночью. Иди спать. Я обещаю тебе, что решу этот вопрос». Он молчит, потом говорит еще тише, словно через силу. «Нам нужно поговорить». «О многом». «О многом», — повторяет Ренат. «А теперь будь послушной, феечка, и отправляйся спать». Я не могу позволить себе спать. Просто не доверяю твоему приятелю. Бросаю взгляд на Бекетова. Не могу доверять, только не после всего, что было. Ему можно доверять. С чего такая уверенность? Он спас мне жизнь. Я об этом не просил, но три года назад он втайне. Страховал меня, держась на расстоянии, и сунулся в самое пекло. Я не могу долго говорить. Сейчас иди спать. Все будет хорошо. Не можешь говорить? «Спешишь в постель к невесте?» Говорю с обидой, наплевав на лишние уши. «Варя, для меня вечеринка еще не закончилась. Я должен пить дорогое пойло и с умным видом обсуждать цену за баррель нефти. Уверена, ты держишься там за своего. Иди спать. Я хочу услышать от Бекидова через минуту, что ты спишь, поняла? Только если ты поклянешься, что не бросишь меня в очередной раз». «Не брошу. Приеду, мне пора, иди спать». Торопливо шепчет, прежде чем сбросить вызов. «Ну что, не спящая красавица захотела на боковую?» подгонять меня Бекетов, следуя по пятам. До одной из спален. Мужчина двигает меня плечом, моментально раскатывая матрас и бросая сверху покрывало с постельным бельем. Я успеваю лишь разложить одеяло и практически падаю, засыпая мгновенно. Однако крепкий сон прерывает шорох автомобильных шин. Скорее сработала моя интуиция, и постоянная настороженность дала о себе знать. Я моментально открываю глаза и встаю, выходя из спальни. Бекитов не спит. «Кто-то приехал?» — спрашиваю шепотом. «Может быть, Ренат?» Мужчина ловко сует за пояс пистолет. По венам прокатывается страх вместе с дрожью. «Не могу до него дозвониться. Сиди здесь. Мне придется выйти из дома и посмотреть, кто это. Одна из камер брахлит».